Глава 12. Данные, поступавшие от летающих разведчиков, не отличались большой информативностью. Однако некие предварительные выводы Борислав для себя все-таки сделал. Незваные гости, начавшие перекраивать под себя землю вокруг уверенной ему территории, обладали оружием и техникой, опережающей по технологическому уровню все известные образцы. Однако этим их особенности не ограничивались. Почти все сведения, которые удалось собрать Бориславу, говорили в пользу техногенных корней этой непонятной силы. Тем не менее, она использовала и темную энергию. Это было очень странно, но, в принципе, объяснимо. Гипотез, более или менее непротиворечивая объясняющих происхождение пришельцев, у бориславу возникло несколько. Но все, кроме одной, он довольно быстро забарковал. Аборигены достичь такого уровня развития просто не могли. Им даже о возвращении к своим скромным довоенным достижениям пока можно было только мечтать. Из кандидатов на роль новой силы оставались потомки иншеров и имперцев, воевавших на этой планете полтора века назад. Вариант с иншерами не выдерживал критики ввиду слишком явного техногенного следа во всех действиях пришельцев. Поэтому Борислав склонялся к версии, что на планете вновь появились потомки его создателей. То, что они использовали темную энергию, его не смущало. Прошло достаточно времени, за которое они вполне могли освоить управление этой неуловимой субстанцией, пусть и в ограниченных пределах. В конце концов, во время войны было захвачено достаточно трофеев и пленных, чтобы за столь долгий срок хотя бы частично разобраться с этим вопросом. Конечно, эта гипотеза объясняла не все. Пришельцы совершенно точно взаимодействовали с аборигенами, и это плохо вписывалось в то, что было известно Бориславу о политике империи. Правда, здесь все опять упиралось в прошедшие с тех пор полтора века. За это время наверняка очень много изменилось, так что подобные нестыковки не казались искусственному интеллекту чем-то совсем уж необъяснимым. Тщательно взвесив все свои соображения, Борислав пришел к довольно простому и очевидному выводу. Никаких оснований считать врагами потомков своих создателей у него нет, если, конечно, забыть о безусловных директивах, намертво вшитых в его программные алгоритмы. Он может как угодно относиться к происходящему, Но если пришельцы войдут на территорию его района ему не останется ничего другого, кроме как их атаковать. А результат такого боя был Бориславу очевиден. Он уже не раз видел, как бункеры и стационарные огневые точки его соседей превращаются в дымящиеся руины, когда неизвестные, претендующий на роль новых хозяев этих мест, всерьез решают ими заняться. Конечно, какие-то сбои случались и у них, но, несмотря на это, Борислав не сомневался, что противостоять пришельцам на равных здесь не сможет никто. Самым разумным искусственному интеллекту представлялось вступить в переговоры с новой силой, но на подобные действия существовал непреодолимый запрет, и любые попытки даже просто думать в этом направлении вызывали очень неприятные сбои в его нейронных сетях, грубо обнулявшие и стиравшие из памяти все логические последовательности, которые он успевал выстроить в этом направлении. И все же Борислав продолжал об этом думать, потому что, взяв себе человеческое имя, он теперь считал себя личностью, И умирать из-за бессмысленных приказов, отданных полтора века назад и давно потерявших всякую актуальность, ему совершенно не хотелось. Обиднее всего было то, что он даже знал, чем может заинтересовать пришельцев. Из данных, собранных воздушными разведчиками, прямо следовало, что они пытаются захватывать некоторые виды боевой техники, стремясь заполучить их с минимальными повреждениями. Ответа на вопрос, зачем им это нужно, у Борислава не было. Зато имелась техника, причем очень и очень неплохая по нынешним непростым временам. Увы, ни в какие переговоры вступить не мог. И все же Борислав ни на секунду не переставал искать лазейку, которая позволит ему хотя бы частично обойти ограничения, наложенные безусловными директивами. И лазейка нашлась. Во всяком случае, он надеялся, что это так. Никакой гарантии придуманный им вариант не давал. Однако это был шанс, и выпускать он не собирался. Да, Борислав не мог отправить никому сообщение, но ведь никто не запрещал ему записать свои мысли и рассуждения на любом материальном носителе по своему усмотрению. И если он не станет пытаться переместить этот носитель за стены хорошо защищенных бункеров своего крепрайона, то и попыткой передать кому-то записанную на нем информацию такое действие считаться не будет. Приняв, наконец, решение, Борислав больше не колебался. На нижних уровнях одного из бункеров его укрепрайона прям дроны, занятые ремонтом и обслуживанием техники. Остановили все текущие работы и приступили к выполнению нового приказа. К нашему возвращению из столицы Кан и Топар почти закончили работу над зондом. Собственно, все, что могли, они уже сделали. И теперь осталось собрать только головную часть трехметровой металлокерамической сигары с двумя выпирающими по бокам спонсонами двигательных отсеков. Маневровые движки десантного бота оказались слишком большими, и впихнуть их внутрь основного корпуса не получилось. За время нашего отсутствия в Баронстве накопилась целая груда текущих проблем. Сразу начать работу над необходимыми для зонда сканером и генератором маскировочного поля не получилось. Однако Шелла проявила редкое упорство в продвижении своей идеи, и ее поддержали остальные союзники. В итоге мне пришлось отодвинуть все еще нерешенные вопросы, связанные со строительством города и освоением расчищенных территорий, и сосредоточиться на доведении до ума зонда. На самом деле я, конечно, понимал, что Шелла права, так что особо и не сопротивлялся. Начать мы решили со сканера, поскольку практический опыт в модификации этого типа оборудования у нас уже имелся. Вопреки ожиданиям, работать с современным кристаллом-резонатором оказалось проще, чем с его предшественником имперских времен. В отличие от снарядов к автоматическим пушкам, которые за полтора века стали намного сложнее, с кристаллами-резонаторами произошло обратное изменение. Нет, технологии выращивания, безусловно, совершили огромный скачок вперед. Но именно это и привело к тому, что кристаллические решетки стали содержать гораздо меньше неправильно работающих узлов. А значит, и исправлений мне пришлось носить меньше. Плюс к этому, само собой, сказывалось и то, что такую работу я проводил уже не в первый раз. Сканеру трофейного диска-разведчика имперских времен мне удалось повысить стабильность работы кристалла резонатора с 10 до 92%, а современный кристалл получилось дотянуть с 30 до 97. Несмотря на имеющийся опыт, сил у нас слой и шел, эта работа вытянула едва ли не больше, чем в прошлый раз. Канн утверждал, что нам нужен максимально возможный результат поскольку мы понятия не имеем, с чем зонду придется столкнуться в космосе. И мы старались, как могли. Итогом наших усилий инженер остался доволен, но начало работ с генератором маскировочного поля пришлось отложить на сутки. Мой организм отказывался даже думать о продолжении подобных экспериментов, да и Луас Шеллой чувствовали себя не лучше. И вот теперь мы вновь собрались в мастерской Кана. Перед нами на столе лежит разобранный генератор маск-поля, демонтированный из боевого скафандра одного из погибших десантников Кибов. На зонт таких устройств планируется установить два, но нам пока бы с одним разобраться. Понять принцип работы генератора маскировочного поля у меня нет ни малейших шансов. Это настолько сложное устройство, что разобраться в нем, не имея за плечами по-настоящему серьезного образования, совершенно нереально. Причем образование не земного, а того, которое получил Канн у себя в республике опередивший нашу довоенную цивилизацию минимум на пару веков, а может и больше. Тем не менее, объяснить мне хоть что-то инженер все же пытается. «Насколько я понимаю, нам опять нужно выделить из всей конструкции самый важный узел», говорит кан в очередной раз обводя взглядом лежащие на блоки разобранного генератора. «Однако с этим у меня возникла серьезная проблема. Здесь таких узлов три». И модифицировать придется каждый, потому что улучшение характеристик одного или даже двух из них не приведет к нужному результату. Здесь, как любит говорить Ло, зачет по-последнему. Общий результат определяется блоком с самой низкой эффективностью работы. И за что отвечает каждый из трех узлов? Мне уже понятно, что задачка вырисовывается намного более сложной, чем та, с чем я встречался раньше. Но надеюсь хотя бы разбить ее на части, чтобы разобраться с ними по отдельности. Том и проблема, что работают они исключительно совместно. У каждого есть определенная специализация, но ни один из них не может решать свои задачи без помощи двух других, поясняет инженер. А немного конкретнее можно? По лицу Ло видно, что ясности и слова Кана не добавили. Да, конечно. Немного смущается инженер. Например, вот этот блок отвечает за подавление всех физико-химических факторов, способных привести к обнаружению прикрываемого объекта. Звуки, запахи, вибрации среды, электромагнитное излучение и тому подобное, включая возмущение гиперполя и даже в какой-то мере эманации темной энергии. Его задача – постоянный анализ этих явлений и их своевременная нейтрализация. Второй узел не менее важен. Он занимается подменой всего того, что подавляет первый блок с суррогатами, имитирующими окружающую среду, иначе прикрываемый объект будет выглядеть со стороны как кусок пустого пространства. Некая дыра в окружающем пейзаже. А третий, спрашивает топор, в глазах которого я вижу пробудившийся научный интерес. Третий — это сканер ближнего действия. Его кристалл-резонатор имеет очень специфическую структуру. Он не предназначен для обнаружения удаленных объектов, но зато все, что находится рядом, видит с очень высоким разрешением. Именно этот блок снабжает первые два необходимой исходной информацией, и только используя полученные от него данные, они могут нормально выполнять свою работу. Однако есть между этими узлами и обратная связь. Блоки имитации и подавления постоянно ставят сканеру задачи, и он фокусирует излучение на окружающих объектах, требующих наиболее детального изучения. Это повышает качество их совместной работы. — А узлы имитации и подавления тоже взаимодействуют между собой? — спрашивает Шелла. — Естественно. — быстро кивает Канн. — Они постоянно обмениваются данными. От согласованности их действий прямо зависит результат работы всего генератора. Поэтому их быстродействие и разрешающая способность должны быть примерно одинаковы. Иначе в системе возникнет дисбаланс, и один из блоков начнет работать с сильной перегрузкой, что почти мгновенно приведет к его выходу из строя. — Очень любопытно, — задумчиво произносит топор. Я и не знал, что в принципах работы ваших генераторов маскировочных полей и наших конструктов скрытности так много общего. У нас почти все конструкты высоких рангов, специализирующиеся на маскировке, одновременно имеют и функцию наблюдения. Ну или сканирование, если вам так привычней. То есть прямая связь между сканированием и маскировкой у нас тоже присутствует. Не отвлекаемся? Возвращает дискуссию в изначальное русло Ло. Сергей, у тебя есть мысли, что нам со всем этим делать? Наверное, стоит начать с кристалла резонатора узла сканирования. Озвучил я самый очевидный, на мой взгляд, вариант. А дальше посмотрим на результат. Не думаю, что улучшение его характеристик может нарушить работу генератора. Модификация одного лишь сканера, возможно, не повысит качество маскировочного поля. Но и никакого дисбаланса в систему это внести вроде бы как не должно. — В целом согласен, — немного поразмышляв над моим предложением отвечает Канн. Какие-то сложности, конечно, вылезти могут, но вряд ли критичные. Главный вопрос в другом. Что дальше? А дальше придется определить, с какими именно деталями нужно работать в блоках имитации и подавления. Любой из этих узлов целиком мне в любом случае не потянуть. С этим несколько проще, — немного помолчав отвечает инженер. Непосредственно за замещение демаскирующих факторов суррогатами отвечает целый комплекс специализированных излучателей. Из них никак не выделить главный. Они все важны. Но управляет ими единый процессор. И почти такой же процессор, но с другой прошивкой. Является управляющим центром блока подавления. Что они собой представляют? Это синтетические монокристаллы с ярко выраженной анизотропией. Кан, не увлекайтесь, пожалуйста. Вежливо прерываю инженера. Эх, простите, Сергей. Слегка трясет головой Канн. В общем, это тоже выращенные в специальных условиях кристаллы, чем-то напоминающие резонаторы сканеров. Но только их цель — не преобразование поступающей энергии в сканирующее излучение, а расчет необходимых воздействий на окружающую среду и выдача команд исполнительным устройством. «То есть это вычислители?» — уточняет Ло. «В какой-то мере», — соглашается кан «Но узкоспециализированы. Искусственным интеллектом, даже самым примитивным, они не обладают». «Значит, после блока сканирования займемся ими», — киваю инженеру и мысленно обращаюсь к демону. «Ты в состоянии работать с двумя конструкциями одновременно?» «Вообще-то нет», — после небольшой паузы отвечает демон, но, судя по его тону, что-то он явно не договаривает. «Вернее, варианты, наверное, есть, но безымянный демон стандартного ключа артефактора разведывательной манипулы до них однозначно не додумается». «А кто додумается?» ну издевательски тянет демон. «Возможно, грант-ассистент высшего адепта, обладающий собственным именем и управляющий трансформированным ключом артефактора, смог бы что-то предложить. 10 в твою пользу». Мысленно улыбаюсь наглости демона. «Извини, не могу пока придумать для тебя достойное имя, а первое попавшееся давать не хочу. А вот в грант-ассистенты могу произвести тебя хоть прямо сейчас». «Я и так уже по факту грант — пренебрежительно произносит мой бесплотный помощник. «Конструктами, прошедшими трансформацию, другие не управляют. Я смотрю, ты немало об этом знаешь. Почему ж тогда удивлялся, когда твой жезл начал меняться? Сейчас знаю», — невозмутимо отвечает демон. «А тогда не знал. Этот информационный раздел открылся для меня только после трансформации конструкта. Значит, тебе нужно имя. Нужно хозяин. И его должны дать мне вы. Это часть ритуала инициации. Сам я взять себе имя не могу. И что даст тебе инициация? Основы креативного мышления. Не просто имитацию эмоций, а способность предлагать решения, не содержащиеся в моей базе знаний. О как! Похоже, история с именем не была простой игрой слов. Но почему демон не рассказал мне все это сразу? Впрочем, чему я удивляюсь? Найти в державе высшего адепта артефакторики, не знающего даже самых элементарных вещей, совершенно невозможно. А лезть с непрошенными объяснениями к хозяину демон, видимо, не приучен. В критической ситуации он, конечно, подсказку дать может, но просто так лекций читать не станет. Значит, основа креативного мышления. Кажется, у продвинутых вычислителей кибов тоже есть похожие функции. Кан называет это эвристическими алгоритмами. Работают они иногда довольно криво и, бывает, выдают очень спорные результаты, но, по крайней мере, дают некоторый шанс на устранение проблем, неразрешимых для стандартных пакетов искусственных нейронных сетей. «Ну, смотри, ты сам напросился». Продолжаю мысленный диалог с демоном. «Теперь твое имя хитрец. Ну как, доволен?» «Да, хозяин. Это хорошее имя. Я знаю несколько имен, которые давали своим ассистентам другие высшие адепты, но они мне не нравятся». Только не спрашивайте меня, какие именно. Мне бы не хотелось произносить их вслух. Интересные у вас держали традиции. Хорошо, хитрец, не буду. Но хочу напомнить, что я все еще жду от тебя ответ на вопрос, сможешь ли ты работать одновременно с двумя конструктами. Они ведь будут постоянно взаимодействовать. Я правильно понял? Да, все верно. Тогда будьте добры, положите их на стол рядом друг с другом и наведите на них ключ артефактора. Я посмотрю, что можно сделать. Выполняю просьбу демона и ловлю на себе любопытные взгляды союзников. Пока я болтал с хитрецом, пауза затянулась, но никто меня не торопил, считая, что я обдумываю дальнейшие действия. Сейчас кое-что проверю. Комментирую свои манипуляции с деталями генератора. Зеленый маркер цели-указателя фиксируется сначала на одном процессоре, потом перескакивает на другой и, наконец, расширяется, охватывая сразу оба. Проще всего считать их единым конструктом, разделенным на два компонента. Сосредоточенно произносит демон. Это будет непросто, но, как я понял, они очень похожи по структуре, так что можно попробовать. Не факт, что сработает, хотя шансы есть. Хорошо, займемся этим немного позже. Как скажете, хозяин. План в моей голове уже сложился, и я излагаю его союзникам. Принципиальных возражений от них не поступает, но Кан заявляет, что на подготовку всего, что мне нужно, потребуется какое-то время, да и работать придется не в его мастерской, а в одном из ангаров базы, там место больше. Правда, подготовки требует только вторая часть плана, а первой мы решаем заняться прямо сейчас. Несмотря на некоторую специфику строения кристаллической решетки, каких-то серьезных проблем с модификацией кристаллорезонатора блока сканирования не возникает. Эта процедура окончательно переходит в категорию стандартных, так что с первым из трех ключевых узлов генератора мы разбираемся довольно быстро, хотя сил это отнимает по-прежнему немало. Впрочем, у нас как раз есть время на отдых, пока КАН занимается организацией второго этапа эксперимента. Как и предупреждал инженер, значительное улучшение характеристик одного из узлов генератора слабо сказывается на качестве создаваемого и маскировочного поля. Сканер стал в разы более мощным, но в полной мере воспользоваться его новыми возможностями блоки подавления и имитации оказались не в состоянии. В итоге максимальная плотность маскировки повысилась всего процентов на 5, что, конечно, тоже неплохо, но для задач, которые мы планируем ставить перед зондом, этого явно недостаточно. В ангар мы перемещаемся только через 6 часов. К этому моменту там уже все готово. Как и в случае с кристаллами-резонаторами, модифицировать блоки подавления и имитации я собираюсь в процессе работы генератора. У нас уже есть модифицированный сканер десантного бота. В боевых условиях мы его еще не испытывали, но в том, что он будет намного более мощным и эффективным, чем сканер трофейного диска разведчика сомнений ни у кого нет. Проведенные Каном лабораторные измерения это подтверждают, так что сейчас именно этому сканеру мы с Шелло и Ло будем пытаться противопоставить маскировочное поле, создаваемые нашим экспериментальным генератором. Пока что сканер пробивает его уже на полутора процентах мощности, но стоит учитывать, что работает он с очень короткого расстояния. «Ставлю один процент и плавно увеличиваю мощность», сообщает Кан, управляющий сканером бота, направленным на нас из противоположного угла ангара. Разобранный на запчасти генератор маскировочного поля лежит перед нами на столе. Все его узлы соединены кабелями и энерговодами и функционируют на полную мощность. Созданная вокруг нас маскировочная сфера пока вполне справляется с пытающимся ее взломать сканирующим излучением. Процессоры блоков подавления и имитации лежат вплотную друг к другу, и я навожу на них ключ артефактора. Тонкий ручеек скрытой силы устремляется к интенсивно работающим устройствам и растекается по ним, стремясь проникнуть внутрь. Схода сделать это не получается, и я без колебаний погружаю организм в состояние обостренного восприятия. У меня уже имеется разнообразный опыт отождествления себя с роботами кибов, големами тайкунов и даже искусственно выращенными кристаллами, так что в целом я представляю, что нужно делать. Плохо, конечно, что все эти манипуляции сопровождаются целой гаммой фантомных болевых ощущений, но я уже более-менее к этому привык, хотя радости эти побочные эффекты мне все равно совершенно не доставляют. В отличие от кристаллов-резонаторов, здесь у меня нет четкого и понятного критерия, по которому я могу отличить качественные работающие узлы кристаллической решетки от узлов, создающих только паразитное излучение. Там главным отличием была способность вторичного излучения взаимодействовать со скрытой силой. Здесь же кристаллы вообще ничего не излучают, если не считать того, что в процессе работы они слегка нагреваются. Мне нужно как-то заставить их функционировать быстрее, чтобы они успевали перерабатывать ту лавину информации, которая теперь снабжает их модифицированный узел сканирования. «Полтора процента мощности!» — предупреждает Канн. «Это тот предел, после которого сканирующее излучение пробивает маскировочное поле. Во всяком случае, при тех характеристиках генератора, которые он способен выдавать сейчас. Пытаюсь максимально сосредоточиться и представить, что поверхность маскировочной сферы — это моя собственная кожа». Ощущения очень странные и неожиданные. Меня как будто начинает обжигать жаром, исходящим от раскаленных углей. Хочется как можно быстрее отодвинуться от источника излучения, но я терплю и пытаюсь понять, что можно сделать, чтобы уменьшить постепенно нарастающие болевые ощущения. Если сейчас моя кожа – это маскировочное поле, то блоки подавления и имитации – это некие органы, отвечающие за ее устойчивость к ожогам. Сравнить не с чем. Я не знаю в человеческом теле органов с такими функциями. Зато мне хорошо известно, что все органы и ткани человека нуждаются в качественном кровоснабжении. И сейчас в роли крови выступают потоки данных, получаемые процессорами от блока сканирования. Они проходят через их внутреннюю структуру, преобразуясь в команды излучателем, создающим и укрепляющим маскировочную сферу. Вернее, мою кожу. Ведь я сейчас не морф Сергей Белов, а сложное устройство кибов, противостоящей опасному врагу. Мысли начинают путаться, зрение плывет, но я ощущаю подпитку от шелы ило и мне становится чуть легче. «Два процента мощности!» Голос Кана доносится до меня откуда-то издалека. Мне сейчас не до него. Кожу сжет злым огнем, исходящим от направленного на меня устройства, размещенного в противоположном углу ангара. Мне становится страшно, но вместе со страхом приходит стресс, выбрасывающий в мою кровь адреналин и кортизол. «Откуда я знаю эти слова?» Ладно, про адреналин я не раз слышал, но кортизол? Да и плевать, с головой у меня все просто еще с первого визита в Змеиный лес, так что спишем все на врезавшее мне по мозгам оружие тайкунов. Сейчас это не имеет никакого значения. Важно, чтобы гормоны увеличили частоту сердечных сокращений и кровоток. Вот только моя кровь – это потоки данных, а кровеносные сосуды – связи между узлами в кристаллических решетках процессоров. «Три процента мощности! Маскировка держится!» Кана я уже еле слышу. Мешает пульсация крови в ушах, отдающаяся в барабанной перепонке. Кожа совсем плохо. Наверное, она уже начинает покрываться виртуальными волдырями. Боль становится практически невыносимой, но я все еще терплю. С ужасом думаю о том, что достигнутый эффект нужно еще как-то закрепить. Пять процентов! Хозяин, нужно остановиться. Звучит в моей голове голос демона. Иначе все будет зря. У вас не хватит сил на фиксацию результата. Семь. «Давай, хитрец, фиксируй!» На меня будто камнепад обрушивается. Инстинктивно пытаюсь прикрыть голову руками, но в последний момент сдерживаюсь, понимаю что могу все испортить. Остатков сил хватает буквально на пару секунд, а дальше наступает тьма. В себя я прихожу с раскалывающейся от боли головой. На этот раз боль не фантомная, вполне реальная. Да и всему организму откровенно хреново. Я лежу на кровати в нашей шелой комнате, Сама Шелла сидит рядом со мной и напряженно смотрит на развернутый перед ней виртуальный экран мобильного медблока. Судя по выражению ее лица, то, что она там видит, ей категорически не нравится. Шелла поворачивается ко мне, и я замечаю в ее глазах несколько лопнувших сосудиков. Похоже, что для них сло наш эксперимент тоже даром не прошел, хоть и накрыл в основном меня. «Не делай так больше, пожалуйста». Голос Шеллы звучит негромко и устало, и я понимаю, что она и сама держится с большим трудом. Нас всех троих пришлось откачивать топару каким-то его хитрыми средствами. Медблок бы, наверное, тоже справился, но это было бы намного дольше. И, как видишь, полностью восстановиться до сих пор не получилось. Сколько прошло времени? Два часа. Сейчас мы с тобой получим новую порцию рекомендованных медблоком препаратов и будем спать минимум часов десять. Как ло? Примерно как и я, но она уже спит. За ней топар присматривает. А что с генератором? Не сожгли моего? Работает. Брусев на меня недовольный взгляд отвечает Шелла. Не стоило тебе так рисковать и выжимать из себя все соки. Мы-то слой еще легко отделались, а вот тебе досталось по полной программе. Кан говорит, топор повледнел и потом весь покрылся, пока тебя в относительный порядок приводил. Все, хватит болтать, спим. Моего предплечье касается инъектор, и я чувствую, как начинают тяжелеть веки. Хитрец, хоть ты скажи, что там случилось, когда я отрубился Вы, хозяин, большой авантюрист Практически копируя осуждающие нотки, в голосе Шелла отвечает демон Держаться последние полторы секунды точно не стоило Я бы, может, и не успел закрепить результат изменений Но и вы бы не оказались практически за гранью Так ты успел? Два заслепаются, и формулировать вопросы мне становится все труднее Да, хозяин, но это не главный результат ваших усилий А какой главный? Сознание уплывает. Однако задать вопрос я все-таки успеваю. Ваш ключ артефактора прошел вторую стадию трансформации. Таких прецедентов за всю историю державы насчитывается меньше сотни. И большинство из них описано только в древних легендах. Первая встреча лидеров коалиции после заключения мирного договора с Русской империей состоялась в Новом Ганновере. Королева Анна не любила выбираться на материк, но в данном случае дело того стоило. На этот раз в переговорах участвовали только трое. Сама Анна, Генрих XV и Сигизмунд IV. Им предстояло прийти к общему согласию по поводу совместных действий в ближайшем будущем. Однако это оказалось очень непросто. «Анна, вы ведь получили от лорда Уильямса полный отчет о том, что с нами происходило в плену у русских?» — спросил королева Бритов Сигизмунд. «Когда трое монархов находились наедине, они предпочитали обращаться друг к другу по именам, без лишнего официоза». «Естественно», — медленно кивнула Анна. «Надеюсь, он во всех подробностях поделился с вами своими впечатлениями по поводу продемонстрированного нам нового оружия русских». «Поделился». На лице королевы на мгновение промелькнуло брезгливо премрежительное выражение. «Пожалуй, лорд даже был слишком эмоционален, когда описывал мне эти шагающие машины». «Поверьте, Анна, Уильямс ничего не преувеличивал», — поддержался Гизмунда Генрих. «На нас и на князя Михая танки русских произвели не меньшее впечатление. Это очень опасные машины. Более чем опасные. И, возможно, в армии Богдана Первого их уже не две, а больше. Вряд ли намного, но больше». Показанные нам образцы были явно не готовы для выпуска крупными сериями, но их мелкосерийное производство уже вполне может быть налажено. «Я не сомневаюсь ни в словах лорда Уильямса, ни в ваших, господа», — сдержанно улыбнулась Анна. «Русские действительно смогли нас очень неприятно удивить, разрушив все наши планы на эту войну. Вернее, на ее первый этап. Однако за то время, пока вы были в плену, кое-что изменилось». И теперь нам есть, что противопоставить восточным варварам, даже с учетом наличия у них новой техники и вынырнувшего с самого дна выскочки барона. — Это очень интересно, — сохраняя внешнюю невозмутимость, произнес король Франков. — Надеюсь, вы нам расскажете об этих изменениях более подробно. — Именно для этого я и пересекла Ла-Манш, Генрих, — вновь скупо улыбнулась королева. — Не только расскажу, но и познакомлю вас с очень интересными людьми. у нас появились новые союзники А вместе с ними и возможности, которые русским даже не снились. Скажу честно, предлагая им место в нашей коалиции, я не ожидал получить и половины того, что они смогли нам предложить. «Пиренейские королевства?» С некоторым сомнением в голосе предположил король шляхтичий. «Нет, Сигизмунд, что вы!» Пренебрежительно отмахнулась Анна. «Их мы, конечно, тоже можем позвать, если посчитаем нужным. И они прибегут, виляя хвостами, как только узнают о наших новых возможностях». Тогда кто? Наши заокеанские торговые партнеры. Соединенные Штаты? Искренне удивился Генрих. Но чем они могут помочь? С ними же почти нет связи. Не считать же за таковую несколько небольших пароходов с великими трудностями, пересекающих Атлантику пару раз в месяц. Это даже не торговля, а так, смех один. Как они смогут участвовать в войне? С такой логистикой армию в Европу не перебросить. Речи не идет об армии. Отрицательно качнула головой Анна. Президент Барак Пятый отправил к нам группу из трех десятков элитных бойцов. В нее входят сильные морфы, способные подчинять и контролировать голем и тайкунов и техники с очень непростым оружием и снаряжением. Настолько непростым, что, скажу честно, ничего подобного я раньше никогда не встречала. Впрочем, зачем впустую сотрясать воздух? Будет намного лучше, если вы увидите все сами, а потом поделитесь со мной своими впечатлениями. Мне интересно услышать ваше мнение, смогут ли барон Белов и его новые боевые машины устоять против такого противника? Доведение зонда до работоспособного состояния потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали изначально. Однако, судя по всему, оно того стоило. Кан, во всяком случае, результатом очень доволен. Ло его оптимизм разделяет лишь частично, но это и понятно. Для десантницы единственный настоящий критерий оценки оружия и техники — это их боевое применение. Если в реальных условиях зонт покажет себя хорошо, тогда да. А до этого она будет реагировать на любые восторженные отзывы о его характеристиках достаточно сдержанно. Как только мы с Шеллой и Ло более или менее пришли в себя, Кан немедленно сообщил нам результаты испытаний модифицированного генератора. Пока мы спали, они с топором успели погонять его во всех возможных режимах пытаясь пробить создаваемую маскировку модифицированным сканером бота и различными конструктами наблюдения из арсенала Тайкуна. Результатом оба остались очень довольны. Но за завтраком Кан осторожно напомнил нам, что вообще-то в конструкции зонда таких генераторов предусмотрено два. Осторожность он проявлял не зря. Взгляд, которым Шелла наградил его за эти слова, заставил инженера поежиться. Однако закана неожиданно вступился топор... «Сергей, вы не могли бы показать нам ваш ключ артефактора?» Спокойно попросил он, прервав возникшую напряженную паузу. Я быстро сходил за артефактом в наш шелый модуль и положил его на стол перед союзниками. Конечно, сам я уже видел, какие с ним произошли изменения, но остальные, кроме топора, пока были не в курсе. Вернее, Кан, конечно, тоже знал, что с жезлом что-то произошло, но в детали он не вдавался. Его гораздо больше волновало состояние генератора. Визуально жезл изменился довольно сильно. Его навершие в форме лепестка изумрудного пламени увеличилось в размерах, а внутри кристалла теперь постоянно плясали искры, вспыхивающие целой гаммой цветов от зеленого до пурпурного. Впрочем, этот огненный танец были способны увидеть только морфы, да и то не уверен, что все. «Благодарю», — кивнул мне тайкун, когда я положил жезл на стол. «Я попросил Сергея принести сюда этот конструкт для наглядности». После нашего последнего эксперимента он вновь стал другим, и внешние изменения здесь не главное. У нас в Державе вторая трансформация конструкта – редчайшее явление. После нее ключ артефактора полностью настраивается на своего хозяина, и кроме него больше никто уже не может им воспользоваться. Зато его владелец приобретает по-настоящему мощный инструмент, полностью адаптированный к работе с его источником скрытой силы. «Я говорю это не просто так». Сергею еще только предстоит освоить все возможности обновленного конструкта. Но в чем я уверен полностью, так это в том, что повторить уже знакомую процедуру модификации вашего маскирующего устройства ему теперь будет намного легче, чем в первый раз. Топор оказался прав. Модификация второго генератора маскполя прошла уже без всякого экстрима. Даже как-то буднично. Так что теперь в нашем распоряжении оказались все необходимые комплектующие для сборки зонда. И все равно этот процесс занял немало времени. Кан довольно долго возился с настройками, пытаясь подобрать их так, чтобы модифицированным устройствам ничто не мешало в полной мере раскрыть свои новые возможности. Зато теперь мы имеем полностью готовый к работе зонд, и дальше откладывать его испытания нет никаких причин.